Андрей Шоперт, красавчик, и аз вас дам. Глава первая. Событие первое. «Поляки, с русскими не ходите в схватку, сожрем в Литве, а высрем в Камчатку!» Денис Васильевич Давыдов. Александр Первый, в отличие от Ботяньки, мелким прыщом не был. Даже можно сказать, что прыщом был крупным. Зря на Екатерину вторую бочку катят. Сколько бы ни было у нее любовников, а сын и наследник родила от мужа. Достаточно сравнить портреты Петра Третьего и Павла Первого. Одна рожа – отец и сын. И если потом добавить Александра Первого к этим портретам и Константина, то семейное сходство вообще прям бросается в глаза. Особенно носу всех четверых. А если к плеяде этих товарищей присовокупить Карла Фридриха Гальштейн-Гатторбского, основателя династии, с его носом, то и понятно станет, почему династия императоров на русском престоле называется Гальштейн-Гатторб-Романовской. Все дело в носе. Именно из-за носа Петр Первый отдал в жены безземельному, нищему, выгоданному из своих земель галштинскому принцу в жены свою старшую любимую дочь Анну. Иначе ни черта не понятно где Петр Первый, где носатый Карл Фридрих Гольштейн Гатторбский. Приживался родоначальник династии сначала при шведском дворе, а потом при русском, и все метил на престол. А и получил бы даже. Это герцогство Гатторбское чуть больше по территории, чем деревенька у графа фон Витгенштейна, и целых триста подданных. Только что герцогством называется. В Швеции губу раскатывал даже на королевство, но не срослось. Тогда в России через жену думал к власти пробиться, а тут Меншиков с Петром Вторым. Алексашка конкурентов выслал назад в Галштинью. Ну это ладно, дело в физиономии. Посмотрел бы в качественные зеркало и понял, что с такой рожей нельзя в монархе. Их же на рублях печатают. Возьмёт через некоторое время нумизмат рубль или крону с такой рожей и плюнет на неё. И обвалинок Может, если начистить ему рожу, то краш станет? Нет. Как уродцем был, так и остался. Наглядный пример с константиновским рублем. Помрет через двадцать пять лет Александр, ну или в Сибирь монахом сбежит, не суть. Пусть все же помрет, не так обидно. Так вот, помрет, и госсоветы лучшие люди поскачут в Польшу, Константина на царство звать. И рубли пробные с собой повезут. Положен так. Посмотрит пьяный вечно Константин на константиновский рубль и отречется от престола. Поймёт, хоть и пьяный в дробода, что нельзя в массы нести такие рубли. Позор на века. Не станет ждать, пока нумизматы на его мерзкую рожу плюнут. Сам плюнет. Александр был высоким, немного полноватым молодым человечком с фамильным носом и бакенбардами, на круглом начинающем лысеть лице. Лысеет голова? Хрен там, у этого лысело лицо! Залысина на низком, позаимствованном у неандертальце лбу, поднималась к темени, а очередной Кутайсов оставшиеся волосы закрутил в кудре и постарался Залысину закудрить. Так себе получилось. Но новый Кутайсов не остановился, он взял и в кудре завил еще и огромные бакенбарды. Пушкин потому и не любил Александра, что завидовал его бакенбардам. Сам не мог такие вырастить. А Александр смог. Прям капли, должно быть, какие немецкие, использовал для ращения волос на щеках втирали их ему в щечки кругленькие. Огромные вскудрявленные бакенбарды занимали большую часть лица. И среди этих бакенбардов нос торчал семейный. Нет, вот у графа Витгенштейна тоже нос, греческий такой. Но это же довольно красивый породисто. А у немелкого прыща Александр нос длинный и пимпочкой и курносины одновременно. Ужас ужасный. Рост император новый, на этот момент еще не коронованный, взял не от Петра. Там Екатерина Первая все подпортила. Она Петру до подмышки не доходила, ну и Анна выросла маленькая, и Галштинец мелким был, а потому рост Петра Третьего всего метр семьдесят, а екатерины Второй, судя по исследованию скелета, всего сто пятьдесят семь сантиметров. Кого было Павлу расти? Павел Первый тоже, судя по скелету, был ростом сто шестьдесят пять сантиметров. Но Екатерина Вторая понимала, что император должен быть высоким и красивым, и потому выписала из Немечки на великаншую красавицу Марию Федоровну в жены Павлу. От нее и пошла стать последующих Романовых. Николай, стоящий сейчас рядом с Александром, вырастет вообще с Витгенштейн ростом — 190 сантиметров. Ну, третий ребенок в семье, витаминов больше доставалось. Маман больше яблок покупали, деньжата завелись. И нос уже нормальный, просто длинный, не загнут вверх. А все яблоки. Вырос Александр на метр восьмидесяти, плюс еще высокие каблуки и французских туфель. На полголовы, а то и на всю голову возвышалась над свитой, что сейчас разглядывал в упор Петра Христиановича. Александру недавно исполнилось двадцать четыре года. Пацан! Романтичный пацан с завиральными идеями, которыми будут крутить амбиции плохие советчики. Стоящему по левую руку Николаю, которому предстоит разогнать декабристов пять годков. Еще левее стоит вдовствующая теперь императрица Мария Федоровна, она ростом почти со старшего сына. В огромном пышном платье стоит и корсетом затянута так, что Гурченко бы от зависти всплакнула. И как Екатерина II нашла ее среди сотен немецких принцесс, эту красавицу гренадерского роста? Да просто. Отец Екатерины был комендантом в Штеттинском замке, там же родилась и Мария Федоровна. После батеньки Екатерины комендантом Штетинского замка стал батянька на то время еще Софии Доротея Августой луизы Вюртембергской. Принц Фридрих Евгений Вюртембергский. Такая же нищета. Константина нет. Он с лейб его императорского высочества Константина Павлович полком, бывшим лейб-гвардией Измайловским полком, убыл на лето в Москву. Готовится к торжественной коронации старшего брата. Глаза у Александра еще интересные. Они голубые. Ну, в России не редкость, так в нем нет русской крови почти. Ничего, у немцев тоже бывают, арийцы же, белокурые бестии. У императора они не просто голубые, они как бы светятся этим голубым светом, может, радужка чуть пошире, но притягивают глаза к себе взор. По правую руку от него стоит жена. Женили император очень молодым и очень давно на Луизе Марии Августии, дочери баденского маркграфа Карла Людвига, принявший в православии имя Елизавета Алексеевна. Год назад у них умерла годовалая дочка. И отдалились уже супруги друг от друга. Наверное, слишком ранний брак тому виной. Шестнадцать лет был наследнику и не готов был к семейной жизни. Брехт оценивающе поглядел на императрицу. Красивая, нять-нять. Тоже такое белокурое и голубоглазое чудо. Фея? Так и хотелось спросить. Чего тебе еще надо, хороняка? охраняка это тот кто испугался решил схорониться вместо решительных действий императрица красотой лепа, червлена губами бровьми союзно а нарышкина кто он чернявый пухлик торчит из за спины хрень полная только что полячка с выкаченным почти из платья большими титьками что за любовь к полякам ничего скоро от любви к полякам и полячкам собирался отучить александр граф витгенштейн ага а у самого жена полячка. Ну, повезло. А еще у него настоящая полячка. Блондинка, и красивая, и голубоглазая, и высокая, а не эта пухленькая шалава чернявая. Граф, вы вовремя!» На языке Наполеона и Франсуаза Саган улыбнулся ему Александр. Событие второе. «Джон, почему тебя называют малышом? На что ты намекаешь? У меня все пропорционально». Прием продолжался, гости перетекали от одной группки к другой, перемывали косточки присутствующим и отсутствующим. Ругали и хвалили Наполеона и Георга Третьего, который пару месяцев назад прибрал к рукам Ирландию и на радостях стал безумцем. Брехт, сидя в своем поместье, этих новостей интересных не знал и, услышав, проходя мимо одной из группок, в которой находился и вдовствующая императрица Мария Федоровна, решил присоединиться узнать новости двухмесячной давности. Новости рассказывал, можно сказать, его друг и наставник бенниксон Леонтий Леонтьевич. К нему Петр Христианович обратился. «Извините, ваше императорское величество, но в захолустье своем отстало от жизни совсем. Нельзя ли мне узнать у рассказчика подробности этих событий? Господин барон, не прольете свет истины на мою заплесневелу от пребывания в деревне голову?» Мария Федоровна милостиво кивнула одному из руководителей убийства своего мужа. Понятно, что она точно знала, что случилось в спальне у Павла. Об этом говорит то, что все следующие годы она будет мстить убийцам. Всех до единого сошлют в деревне. Она бы и казней добилась от Александра, но смертной казни в деспотической России нет. Еще Елизавета отменила. Зря, конечно, ну уж какие есть законы, а соблюдать их надо. А вот барона Беннигсона не тронула, точно знала, видимо, что он не принимал участие в убийстве Павла непосредственно. Вышел туалет поискать, караулы проверить. Вышел. Вроде как и не виноват. Ничего особо не произошло. В январе этого года Королевство Ирландии было упразднено, и объединенная страна стала именоваться не Королевством Великобритании, а Соединенным Королевством Великобритании и Ирландии. Добунтовались. А безумство, говорят, припадок был у Георга Третьего, чуть жену с сыном не убил, еле скрутили. Говорят еще, что это и не первый припадок, и раньше бывали, в преклонных годах, король. 63 года уже старичку и 40 с лишним лет на троне, а тут еще покушение это Покушение? Брехт об этом не слышал. Давненько было, но, видимо, отразилось на душевном состоянии короля. Прачка в Лондоне бросилась на Георга с ножом, когда тот карету покидал. Одежду на нем изрезала и немного поцарапала. Объявили ее сумасшедшей и в бедлам определили, там и по сию пору пребывает. Да, староват англичанин, который гадит. Но это не помешает ему и королев королевству руками русских разделаться со своим главным врагом, Наполеоном. Это хорошо. Нельзя объединять Европу. Нужно раздробить ее на мельчайшие кусочки и стравливать их друг с другом. И во всех склоках принимать в конце участие, умиротворяя, от себе кусочек этого пирога сладкого забирая. Миротворцам быть выгодно. А еще снабжать армии, воюющие за задорого продовольствием и одеждой. Можно и оружием, но тут проблема. Доступа к индийской селитре нет. К чилийской? Рано, но подумать стоит. А сами ружья? России самой не хватает, закупает у всего мира. В основном у Англии и Австрии. Чтобы снабжать оружием воюющие европейские армии, нужно строить заводы по производству ружей. А до этого заводы по производству стали. А до этого чугуна. Много нужно заводов. И нужна дешевая рабочая сила. Она сейчас есть. К заводам приписаны деревни, крепостные крестьяне из этих деревень трудятся на этих заводах. Так что тезис, что нужно освобождать крестьян, чтобы были дешевые рабочие руки, придумали большевики. Куда уж дешевле крепостных крестьян. Нужен просто толчок, чтобы богатые люди начали эти заводы строить. Чтобы это модным стало. может эту моду попробовать зародить. «А чем же, граф, вы занимались в своей деревне?» Задала очень удачный вопрос Мария Федоровна. «По вашим стопам пошел ваше императорское величество», — решил Брех, что самое время начать прогрессорствовать. Императрица чуть ли не единственный человек на этом собрании, кто, не задрав голову, на него смотрит. Она чуть отошла, отступила на шаг и, немного склонив голову, полюбопытствовала. «В каком именно направлении?» — сощурила глаза Мария Федоровна. «Точно, она же близорука». Нужно очки ей нормальные попробовать сделать, красивые. Открыл школу для крестьянских детей. Слово Божие им отец Иракли из соседнего села несет, а читать, писать и счет учит девка дворовая грамотная. Она же им сказки рассказывает. Сначала слово Божие, потом кормлю детей, а потом уже учеба со сказками. Брехт и сам помнил, и от Витгенштейна в памяти осталось, что императрица открыла несколько приютов и школ, в том числе и для девочек. Правда, с высоты своего положения нашла интересный ход для наведения в них порядка, посетив как-то перенаселенный московский воспитательный дом. Муж, он же император Павел I, назначил Марию Фёдоровну главной начальницей над воспитательными домами. Прошлась императрица по кишащему детьми дому и поняла, что лишь тут детей, и решила ограничить количество воспитанников, так как следствием была чудовищная смертность среди поступивших детей. Ни еды не хватало, ни рук для надлежащего ухода за новорожденными. И велела главный начальница ограничить число лиц обоего пола, воспитывающихся в доме, пятьюстами в каждой из столиц. Остальных же, приносимых в дом младенцев, отдавать в казенные государевы деревни благонадежным и доброго поведения крестьянам на воспитание. Пусть детки приучаются к правилам сельского домоводства. мальчик надлежал оставлять у крестьян до 18-летнего возраста, девочек до 15 лет. В воспитательном доме должны были воспитываться лишь совершенно слабые дети, требовавшие непрестанного ухода. Очень похвально, граф, Мария Федоровна кивнула и хотела было отойти от их группы к следующей, чирикающей в пяти метрах, но Петр Христианович ее задержал вопросом. Ваше императорское величество, я слышал, что вы бесподобно рисуете еще и еще являетесь единственной женщиной во всем мире, которая на токарном станке вытачивает изделия из янтаря и слоновой кости. Слышал о ваших божественной красоты настольных украшениях и чернильницах. Листицы, граф, ну я и правда пытаюсь что-то изготовить по примеру Великого Петра на токарном станке. А что, вам нужна чернильница, Петр Христианович? Я пришлю. Примног благодарен, ваше императорское величество. С удовольствием буду писать стихи, макая перо, в изготовленную вашими золотыми ручками чернильницу. Но нет, не осмелюсь предложить. Да говорите же, граф. Стукнула Мария Федоровна его по руке вером, выражая монарше и нетерпение. «Я слышал о переполненных сиротских домах в столице Москве, ваша...» «Мария Федоровна, оставим офицос, Петр Христианович!» «Как прикажете, Мария Федоровна?» «Я подумал, а что если на таком вот мероприятии организовать аукцион ваших работ? Может, еще кто из дам света из фрейлин вышивает красиво или рисует, и на эти вырученные деньги построить два закрытых учебных заведения?» Для девочек институт благородных девиц, где девочка потом и девушка будут учить наукам лучшие учителя из Европы. Не только домоводству языкам, но и химии, медицине, и даже физики и математике. Утрем нос всей Европе. А мальчик будут военные учить на очень образованных офицеров. Назовем это заведение Суворовским училищем. И там тоже будут и медицина, и физика с химией преподаваться, а главное математика, столь нужный артиллеристам и мореходам наука и у нас будет меньше сирот и больше очень хороших офицеров. Стойте, сейчас подумал, а может два училища? Одно суворовское для будущих пехотных офицеров, а второе назвать в честь нашего знаменитого адмирала Василия Яковлевича Чичагова и его же поставить им руководить. Нечего ему на печи лежать. Пусть детям и юношеству свой опыт и знания передает. Имея перед глазами каждый день такого героя, сам тянуться к подвигам будешь. И чтобы деньги не брать в дальнейшем из государственной казны на эти училища, Нужно создать фонд благотворительной имени государственной императрицы Марии Федоровны и проводить и дальше благотворительные аукционы и лотереи. Билет прямо настоящий, как ассигнации, печатать на Монетном дворе. Розыгрыш призов раз в месяц. Две трети собранных денег на училище, эти и приюты, а треть на призы. И призы ведь тоже могут быть из картины вышивок ваших подопечных из благотворительного фонда. Можно и табакерки с вашим портретом, с портретом Александра Павловича. Мария Федоровна изобразила на челе задумчивость. «Ничего особо нового граф не предлагал, но ну разве что эти училища полувоенные, но ну вот все вместе, стройную систему, вполне себе продуманную». «А если не захотят покупать билеты эти?» — погрозила государь пальцем в сторону заполненного гостями зала. «А если не будут брать, отключим газ?» «Что вы сказали, граф? Газ? Вот ведь, блин, ну прям сорвалось само». А если не будут брать, то не будем приглашать на бал. Прямо глядь в глаза, так и скажете. Хотите быть приглашены, подумайте о сиротках. Пётр Христианович, вы можете завтра на обед подойти ко мне в Зимний дворец? Обсудим всё более подробно. Может, даже план накидаем это у грандиозного прожекта. Знаете, Мария Фёдоровна, Брехт замялся. — Не хотите со мной увидеться? — отстранилась вдовствующая императрица. — Что вы, ваше императорское величество? Просто ваш сын и мой император вернул мне генеральское звание и вновь назначил шефа Мариупольского гусарского полка и попросил быстрее отбыть к ним и навести там порядок, и еще помочь цесаревичу Константину в организации торжеств коронационных. Наш ангел велел, а я его уговорю оставить вас, Петр Христианович, ненадолго в столице. Костенька там без вас неделю-другой обойдется. Наш ангел? Это детское семейное прозвище александра улыбнулась такой светлой материнской улыбкой Мария Фёдоровна, но в то же время грустной. Конечно, Екатерина чуть не в первый день ещё не отмытого младенца к себе забрала от матери, государь воспитывать, а потом и вскоре родившуюся Константина. Не успела Мария Фёдоровна с ними материнским теплом поделиться. Точно. До самого последнего императора останется в царской семье эта традиция давать детям прозвище домашние. Ну что, императоры не люди? У всех же в детстве были прозвище Когда императоры повзрослеют и отметятся делами, им уже народ заслуженное прозвище давать будет. Вон того милого мальчика Ники обзовут Палкиным. Александру I титул благословенного преподнесет Сенат в 1814 году за спасение Отечества от наполеоновского нашествия. И народ этот титул примет. Одно интересное прозвище будет и у последнего русского императора Николая II обзовет его придворное комарилие ананасом. Возникновение этого необычного прозвища связано с тем, что в своих речах Николай часто использовал сочетание слов «ананас выпало», «ананас свалилось», «ананас легло бремя».